Глава 26. Я вышел на арену первым. Распорядитель представил меня, не забыв напомнить, что я — гений и щедро отсыпав комплиментов моему таланту, но я опять же его практически не слушал. Обводил взглядом арену. Надо признать, изнутри, с площадки для боя сооружение впечатляло еще больше. Я еще никогда не был под прицелом стольких заинтересованных взглядов. Трибуны были забиты полностью, и сейчас все эти тысячи зрителей приветствовали мине Да, больше извежливости, но все же. Своеобразные ощущения. Из дверного проема напротив появилась Оливия. Распорядитель переключился на нее и тоже не пожалел цветистого представления. Девушка шла с гордо вскинутой головой и легкой полуулыбкой на губах. Свою минуту славы она заслужила. Распорядитель закончил представление и скрылся в подтрибунных помещениях. Мы с Оливией стояли в десяти метрах друг от друга и ждали команды судьи к началу боя. Я встретил ее взгляд и приветственно кивнул. Она ответила мне тем же. Казалось бы, спокойный взгляд, формальный жест, но что-то меня в ней насторожило. Я машинально пробежался взглядом по ее стройной фигуре и зацепился взглядом за пальцы. Ее руки были опущены, кисти спокойно свисали вниз, но пальцы дрожали. И это были не судорожные и неосознаваемые подергивания, которые могли быть вызваны страхом или возбуждением. Нет, это была мелкая, едва заметная дрожь, которая рождается от длительного перенапряжения. Я сжал зубы. «Что же ты делаешь, дурочка?» «Решила сжечь себя дотла». Видел я такое. Это мелкая дрожь, первый признак подступающего магического выгорания. Когда день за днём сражаешься на пределе и за пределом, не имея возможности толком восстановиться, рано или поздно ты сорвёшься. Оливия уже практически на грани. Малейшее ослабление контроля, единственная крошечная ошибка в исполнении техники и всё. Магическая травма, гарантирована Какой тяжести следующий вопрос? Может, будет одна трещина в самом ослабленном энергоканале. А может, вся энергосистема пойдет в разнос, и о магии придется забыть навсегда. Я не хочу проверять. И не собираюсь становиться тем соперником, бой с которым ее покалечит. Уловив сожаление в моем взгляде, Оливия нахмурилась. «Сражайся», — прочитал я по ее губам. «Гордая». Упрямая, готовая рисковать всем, чтобы вытащить свой рот с дна. Нет, Лив, у тебя еще будут шансы подняться, но не такой ценой. Ей просто не повезло. Во всем. Проиграть шестнадцатилетнему гению даже девушке зазорно. Она на пять лет старше, у нее было куда больше времени на развитие. Но еще хуже для нее схлестнуться с матерым магом, за чьей спиной больше десяти лет реального боевого опыта. Со мной настоящим. У нее не было и ни шанса, но я не собирался позорить ее на арене. Хотел позволить ей показать все, на что она способна провести длинный красивый бой. Примерно такой же, как недавно провел Барнами. Ее репутации это пошло бы на пользу, и я скрыл бы свои настоящие возможности от будущих соперников. Если меня гоняет девчонка, значит я не особо-то готов выигрывать. Но сейчас, глядя на ее дрожащие пальцы, я изменил решение. Не будет боя. извинилив на но твое здоровье мне дороже твоей репутации и собственной таинственности заодно. Изолирующий купол вокруг нас помутнел. «Бой!» — раздался голос судьи. Оливия не успела даже вскинуть руки, чтобы активировать сильную заготовку, когда ее мягко обняло мое зеркало. Обняло, полностью повторило контуры ее тела и легонько сдавило. По моему виску скатилась одинокая капля пота. Это дико сложно, между прочим. Слишком рельефный объект, слишком много точек внимания. Зрительские трибуны единодушно ахнули. На больших экранах не просто транслировалось всё происходящее, там ещё и подсвечивались невидимые техники. Как и на экране в комнате отдыха, XR рассказал, что это нужно в основном для определения невидимок, чтобы зрителям было понятно, что происходит. Участникам эти зрительские экраны было не видно, но я прекрасно представлял, что там сейчас показывают. Вся фигура Оливии должна сиять, охваченная моей техникой. Зрители не поймут, что это за техника. До таких высот распознавания автоматика еще не дошла. Но это неважно Неподвижность соперницы — моя работа. Это главное, и этого более чем достаточно. «Сдавайся», — беззвучно произнес я. Оливия прочитала это по моим губам и зло прищурилась. Однако сделать она ничего не могла. Будь она в порядке, любая атакующая техника, проведенная вплотную к коже, вспорола бы мое зеркало, как бумагу. Зеркало сейчас было слишком растянутым, оно имело слишком сложную форму, и мне приходилось слишком точно его контролировать, чтобы не дать ей пошевелиться. И в то же время не причинить вреда. В общем, его пальцем можно было проткнуть. Из-за всех этих факторов оно было невероятно хрупким. Но Оливия чересчур перенапряглась. Её уже не хватило бы на точный контроль. И хорошо, что она это понимала. Нанеси она себе рану собственной техникой, не отмылась бы от такого позора. А сейчас её проигрыш смотрелся далеко не так плохо, как ей казалось. Тот уровень контроля, какой я показал, не всякий взрослый маг способен выдать. И зрители, как минимум аристократы, не могут этого не понять. Я при этом раскрылся. Будущие соперники уже не стали меня недооценивать. Хотя... Глупый мальчишка, который выложил свой главный козырь в первые же секунды первого боя. Ещё как будут недооценивать. Впрочем, оно мне только на руку. До конца поединка пять секунд, раздался голос судьи. Четыре секунды? Три. Оливия дрожала от ярости, но по-прежнему ничего не могла сделать. Я смотрел ей в глаза и понимал, что она вполне может меня возненавидеть после этого боя. Но взгляд я не отводил. Спросит, объясню свои причины. Нет ее права. Два. Один. Оливия бессильно прикрыла глаза и расслабилась. «Победитель Виктор Дамар», — провозгласил судья. Я развел зеркало. Оливия, так и не подняв взгляда, молча развернулась и направилась к выходу с арены. Я вернулся в комнату ожидания переоделся в джинсы и футболку. В защитном костюме было слишком жарко, а мой следующий бой еще не скоро. Едва я затянул ремень на джинсах, как дверь распахнулась и в комнату влетела взмыленная в балерии. «За что ты с ней так?» — эмоционально воскликнула невеста. «Как?» — спокойно спросил я. «Так!» — я вопросительно приподнял брови. «Виктор, так нельзя!» — решительно заявила балерия. Она готовилась, она ждала этого турнира, она хотела показать, что может сражаться, а ты... «Лера, давай договоримся», — ровно произнес я. «Если ты не считаешь меня подлецом...» «Ты же не считаешь?» Девушка бросила на меня тяжелый взгляд, но все же отрицательно помотала головой. «Так вот», — слегка улыбнулся я. «Раз ты не считаешь меня подлецом, то у меня наверняка были причины так поступить». согласна валери поджала губы если ты их не понимаешь то нужно просто спросить закончил я я и спросила буркнула баери за что ты с ней так истерику я сбил то она насбавила но суть это не изменило в ее взгляде все еще горела ярость не за что а почему холодно бросил я отведи сестру к дежурному целителю и послушай что он скажет А потом, если останутся вопросы, приходи, поговорим». «Что с ней?» — нахмурилась Валерий. «Как минимум магическое перенапряжение», — ответил я. «Как максимум не знаю. В любом случае ей лечиться надо, а не сражаться. Ее выпустили на арену, значит, с ней все было нормально». Уверенно усмехнулся я. «Или ты просто не в курсе, что все участники подписывают, в том числе и отказ от претензий в случае магических травм?» Тогда ее должны были предупредить. И наверняка предупредили, кивнул я. Но тебе и не знать свою сестру. я этот турнир был очень важен. Очень неохотно, признала Валерий. Отведи сестру к целителю, повторил я. Валерия некоторое время пристально всматривалась в мои глаза, потом сдалась. «Прости», — почти неслышно прошептала она и выскользнула из комнаты. Не прошло и получаса, как дверь моей комнаты ожидания вновь распахнулась. На пороге появилась Валерий и практически силой на буксире втащила внутрь свою старшую сестру. Та была мрачной, смотрела на меня из-под лобья и молчала. Я перевел взгляд на невесту и вопросительно вскинул брови. «Перенапряжение энергосистемы средней степени», — ровно сообщила Валерий. Рекомендация лекаря — полный отказ от магии, минимум на неделю или интенсивный лечебный курс в течение трех суток. Иначе есть риск разрушения энергоканалов. Я встретил непроницаемый взгляд Оливии и несколько секунд смотрел ей в глаза. Не знаю, зачем Валерий притащил ее ко мне, своего мнения Оливия явно не изменила. Я как стал на арене ее врагом номер один на сегодня, так и мы остался. Ничего она не поняла. Или не захотела понимать. «Дура!» — разочарованно скривился я и отвернулся от нее. «Да как ты смеешь!» — возмутилась Оливия. «О, процесс пошел!» «Смею!» — резко развернулся я к ней. «Ты вообще осознаешь, что мастер в двадцать один — это вполне возможно владыка к пятидесяти?» Оливия вздрогнула. Судя по всему, на себя высший ранг она никогда не примеряла. «Ладно, пусть не владыка», — продолжил я, — «но эксперт практически с гарантией». «Как считаешь, роду Боло нужнее эксперт или беспомощная коллега, которая никогда больше не коснется магии?» Оливия упрямо поджала губы. «Да весь этот дурацкий турнир не стоит и сотой доли вероятности потерять все!» — рявкнул я. «Ради чего ты так рискуешь? Сколько боев ты собиралась выиграть? Вряд ли ведь на победу рассчитывала так?» «Один бой? Два? И что это изменило бы?» «Я хоть на прогулку в парк могла бы пойти», — буркнула Оливия и отвела глаза. Судя по всему, она осознала, насколько несоизмеримы были цели и риск, но признать вслух это была пока не готова. «И что тебе мешает пойти сейчас?» Насмешливо поинтересовался я. Оливия промолчала, она так и не подняла глаза. «Считаешь, что я тебя опозорил на арене?» — ровно спросил я. «Да». Я только вздохнул. «Ты вообще поняла, чем я тебя обездвижил?» «Каким-то щитом», — поморщилась Оливия. «Ну, в целом, да, каким-то щитом», — хмыкнул я. «А форма у него какая была?» Девушка задумалась и, кажется, начала что-то понимать. «Он меня?» — облегал. Подняла неверящий взгляд она. Я лишь молча ухмылился. «Погоди», — перебила она сама себя. «Он ведь меня правда облегал? Он прилегал везде?» «Как? Ты, глянь-ка, ожила?» «На следующие бои со зрительских трибун посмотри», — посоветовал я. «Там на экранах подсвечиваются все техники, даже если они невидимы невооруженным глазом. Заодно поймешь, как выглядела моя техника со стороны. И насколько для тебя такой проигрыш позорен». «Виктор, как?» — не слушая меня, повторила свой вопрос Оливия. «Это же уровень постижения, или...» «Да хар, тебя возьми, я даже с постижением не представляю, как сделать... такое!» Я лишь с улыбкой смотрел на её изумление. Осознала, оттаяла, ожила. И быстро поняла, что я не отвечу. «Зачем ты слил такой козырь?» — нашла новую тему для возмущения Оливия. «Это ведь ради тебя», — коротко бросил я. «Не хотелось, знаешь ли, калечить сестру своей невесты?» «Да не покалечилась бы я!» — рявкнула Оливия. «Точно?» — хмыкнул я. Девушка встретила мой насмешливый взгляд, явно вспомнила мое облегающее зеркало, прикинула мой уровень контроля и поняла, что наш бой мог стать жарким. «Ты поставила на этот турнир слишком много», — напомнил я. «Ты билась бы на грани и за гранью». А поскольку победить меня быстро ты не смогла бы, то вкладывалась бы все больше и больше. Рано или поздно планка бы упала, и тебе стало бы плевать на потери. Лишь бы пробить, лишь бы победить. Скажешь «нет»?» Оливия опустила голову. «Да», — признала она. «Ну, наконец-то». На какое-то время в комнате повисла тишина. «Мир», — произнес я. Оливия подняла на меня уставший взгляд. В ней уже не было ни ярости, ни возмущения, ни даже интереса. Из нее словно стержень вынули. Осталась опустошенность и ничего больше. «Мир», — кивнула она. Она даже не расслабилась. Расползлась. Опусти ее сейчас на горизонтальную поверхность, и она выключится. Удивительно, как еще на ногах стоит. «Ложись, поспи пару часов», — кивнул на диванчик я. Полегчает. Угу. Невнятно отозвалась Оливия и на негнущихся ногах доковыляла до дивана. Стоило ей прилечь, и она отрубилась мгновенно. Я встретил взгляд Валерий. «Найди целителя и приведи сюда», — попросила я. «Оплату я гарантирую». «Спасибо, Фик». Глотая слезы, улыбнулась невеста и скрылась за дверью. Эксара вошел в мою комнату ожидания и замер, едва переступив порог. Он сразу охватил взглядом всю картину. Целитель распростёр руки над все еще спящей Оливией, Валерия забилась в кресло в дальнем углу и свернулась в нем клубочком. А я сидел в офисном кресле около стола и смотрел трансляцию текущего боя на арене. Заметив вошедшего гостя, я перевел взгляд на него. — То есть ты неспроста выкинул этот финт, ученик? — сделал вывод Эксара. Я лишь насмешливо приподнял брови. Вроде я не давал повода плохо о себе думать. С чего вдруг такие претензии? «Перенапряжение», — спросил Эксара, глядя на Оливию. Да, Эксара тяжело вздохнул. «Ты очень сильно подставился, ученик», — произнес он. «Твое благородство легко принять за жестокую месть. На арене не принято позорить даже самых слабых соперников. Ты в этом уже наверняка убедился». Твой бой будет основной темой для пересудов сегодня. Такой повод, не сдержанный юнец встретил соперницу из враждебного рода и не нашел ничего лучшего, чем отомстить ей публично. Поверь, найдутся желающие тебя очернить. Это не повод ее калечить. Равнодушно пожал плечами я. И я не кривил душой. Да, я рассчитывал не на такую репутацию, когда заявлялся на этот турнир. Но нормальных выходов из этой ситуации не было получается. Позволь я ей применить техники и заработать магическую травму было бы еще хуже. Никто не смог бы доказать, что покалечил Оливию Мея. Скрытые возможности есть у многих техник, а провести полноценную идентификацию того, что было применено, мало кто способен. И уж точно не со зрительских трипун. Это я не говорю уже о том, что я ощущал бы себя последней сволочью. Видел ведь но не предотвратил. валерий еще больше сжалась в комок. Какую-то долю ответственности за поведение сестры она инстинктивно принимала на себя. Слишком долго она была частью рода, ей пока нелегко дистанцироваться от действий своих родных. И никакая эмансипация мгновенно этого не изменит. «Да, так подставить это надо было суметь», — поморщился Эксара, глядя на Оливию. — Ладно, я понял. Попытаюсь нивелировать ущерб. Намекну кое-кому, чтобы поинтересовались реальным состоянием твоей соперницы. Но ты все равно будь готов, ученик. Этот бой тебе еще аукнется. — Благодарю за предупреждение, учитель. — склонил голову я.